Глава 124. Патистан. Гималаи. Среда. 16.30. Филипп открыл глаза. Пошевелился. Боль пришла сразу же. В спину и в голову. Потрогал затылок, чувствуя что-то влажное и теплое. Кровь. <связывая> Просто на осматываясь осматриваясь. В храме было тихо. Статуя стояла, чуть наклонившись в сторону. Водоворот исчез. Вари видно не было. Рядом с Филиппом сверкнул алмаз. Он взял его в руки и убрал в карман куртки. «Елыш, палы!» Писатель, опираясь о стену, встал. Нужно было выбираться отсюда. Он вышел из храма. Свежий воздух приятно окутал его ароматами трав и цветов. Как такое место может быть и прекрасно, и мрачно одновременно? Прихрамывая и чувствуя боль в спине, он пошел по мосту и медленно поднялся по лестнице. По ледяному туннелю, включив маленький фонарик, он шел наугад, не зная, выберется ли. Но надо было идти, двигаться. Куда-нибудь он обязательно выйдет. И вышел. Сколько времени провел в ледяных туннелях, он не понимал, но, увидев свод пещеры, Филипп упал. Выход. Он нашел его. Повернувшись на спину, писатель дышал. Боль была во всем теле. Он уже не осознавал, где именно болит, просто дышал. Это было единственное, что он должен был делать. Рука в кармане нащупала мобильный телефон. Он взглянул на экран. Была сеть. Невероятно. Дрожащими от холода пальцами набрал номер, заранее внесенный в список контактов. Соединялась долго. Затем раздался гудок. «Слушаю». «Это Смирнов. Мне нужна помощь». Связь пропала. Писатель встал на корточки, а потом на ноги. Он вышел из пещеры, закрыв глаза. Голубое бескрайнее небо ослепило его. Снег на вершинах гор блистал, словно начищенное серебро. Солнце ласково пригрело лицо писателя после ледяной пещеры. «А ты оказался не так прост, как я думал». Филипп вздрогнул. Рядом стоял Варя. «Что вам надо? У тебя еще есть время и возможность», — сказал монах. «Алмаз еще можно вернуть Рудре». Филипп усмехнулся. «Да пошел ты!» Он достал камень из куртки, замахнулся и с силой бросил его в пропасть в белоснежное сердце векового ледника. «Покойся с миром!» — крикнул Филипп вслед камню. Обернулся. Вари рядом больше не было.